Глава 96 Лежавший рядом с Берком солдат скачил и тут же упал, срезанный пулеметной очередью. Тело тяжело рухнуло на ступеньки и скатилось вниз. Вторым рванулся Клод. Ему повезло больше. Пули врезали в стену над самой головой Берка и засыпали его кусками штукатурки. Слева мелькнул силуэт охранника. В него выстрелил Мартинес, но попал он или нет, видно не было. Клод поднялся на колено и, держа коридор под прицелом, крикнул «Давай, я держу!». Берк вскочил со ступенек и побежал на следующий этаж. Следом за ним побежали еще четверо. Мартинес застрял где-то внизу. У Берка промелькнула досадная мысль, что все планы и заготовки, продуманные заранее, рассыпались едва только раздался первый выстрел. Вот и сейчас количество собственных потерь было неизвестно. И кто знал, может быть, бегущие вслед за Берком люди, последние оставшиеся от отряда. Сверху снова раздались выстрелы. Пули защелкали по ступенькам, и Берг, не глядя, выстрелил в ответ. Бегущие с ним солдаты прижались к стене. Встал к стене и сам Берг. — По крайней мере, тут никто не поливает тебя машинным маслом, — подумал он. Проверяя реакцию засевшего наверху стрелка, Берг на мгновение вытянул руку и тут же убрал. Загрохотали сразу несколько стволов, от ступенек полетели бетонные осколки. Берг все еще соображал, как преодолеть эти последние метры, когда сверху раздались выстрелы и крики, а затем прямо перед ним на перила упало тело охранника. «Эй, кто там? Здесь я, Бренда!» «Бренда? Ты же была внизу!» Берг бегом преодолел последний лестничный марш и, перешагнув еще через три трупа, оказался рядом с девушкой. Я нарушил инструкцию и воспользовался лифтом. Он мог быть заминирован. «Стой теперь здесь, а мы пойдем дальше. Наша цель — четвертый этаж».